Часть вторая. Адский патруль. Глава первая. Крым, его стратегическое значение, Херсонес, опасения русских, Корнилов и Татлебен, импровизации защиты, прибытие союзной армии, важные позиции, траншеи, бомбардировки и приступ. Крым расположен на северном берегу Черного моря и соединяется с континентом Перекопским перешейком. Поверхность Крыма занимает не более 26 тысяч квадратных километров, что равняется четырем французским департаментам. Но значение этой маленькой территории необъятно. Удобное положение Крыма среди вод Черного моря делает его абсолютным владыкой этого большого интернационального озера, которое омывает обе Турции – Дунайские провинции и Кавказ, куда впадают реки Днепр и Дон – великие артерии юго-западной России. Хозяева Крыма всегда будут владыками Черного моря, поэтому обладать Крымом стремились еще малазийцы – Митридат, византийцы, генуэзцы, турки, вплоть до нынешних хозяев его, русских. Крым – это крепость Южной России, а Севастополь – крепость Крыма. В юго-западной части его находится узкая полоса земли, вдающаяся в море острым концом, где горит маяк. Это мыс Херсонес образующий вершину треугольника, омываемого с двух сторон морем, а с востока – закрытого линии утесов. Треугольник представляет собой возвышенность Херсонеса, простирающаяся на 125 квадратных километров. В продолжении долгих месяцев здесь, на этих исторических высотах, четыре великие народности – русские, турки, англичане и французы – вели отчаянные битвы. Эта возвышенность достигает 300 метров вышины и окружена холмами. Некоторые из них получили кровавую известность. Например, Ревин де Кварантайн, Ревин де Англаз, Ревин ду Кареннадж. На левом берегу южной бухты расположен Севастополь. Русский город, богатый и красивый, гордый своими 42 тысячами жителей – Лепящиеся по склонам горы. С севера на юг его пересекают две великолепные улицы – Морская и Екатерининская. Масса бульваров, общественных и частных садов с прекрасными вековыми деревьями. Повсюду прекрасные дома, богатые магазины, административные здания, которые выглядят настоящими дворцами – Все это образует грандиозное целое, над которым высятся и сияют золоченые купола церквей. На правом берегу находятся больницы, казармы, военные магазины, бассейны, доки. Административный, морской и военный город развернулся в Корабельной бухте, около которой высится Малахов курган. Город оставляет впечатление богатства, цветущего благоденствия и силы, но только с первого взгляда. Если со стороны моря стены и крепости могут создать иллюзию безопасности, зато со стороны Херсонеса не сделано ничего, чтобы защитить город от нападения. Всего несколько подготовительных работ, окончание которых требует много времени, людей и денег. Кроме того, никто не ожидал атаки Севастополя и этой победы на Альме, Русская армия отступила, Севастополь открыт, и союзная армия в пяти днях пути. Если не хватило денег и времени, зато остались люди. И какие люди? Корнилов, тот Лебен, первый контр-адмирал, второй инженер-полковник. Разбитый Меньшиков, конечно, не решился запереться в Севастополе. Боясь, что его армии придется выдержать блокаду, голодать и, в конце концов, сдаться неприятелю, он двинулся усиленным маршем вглубь Крыма и здесь решился ждать. Назначив Корнилова главнокомандующим Ататлебина, от присоединив к его штабу, Меньшиков сказал им – Оставляю вам 25 тысяч войска, поручаю именем государя защищать Севастополь до смерти и отдаю в ваши руки спасение Отечества». Корнилов отвечает просто «До самой смерти. Мы исполним свой долг». По отъезде Меншикова Корнилов дает Татлебину все полномочия, чтобы защищать город. Севастополь в тревоге. Повсюду прокламации, отечество в опасности, воззвание к патриотизму, к самопожертвованию. Великие слова, которые всегда находят отзвук в русском сердце. Барабаны и трубы гремят, колокола звонят. Сердца содрогаются, глаза увлажняются слезами, руки сжимаются, крики гнева и энтузиазма звучат в воздухе. Какое геройское зрелище! Солдаты, матросы, чиновники, рабочие, торговцы, горожане, старики, женщины, дети бегут по улицам, крича «Защищаться! До смерти! До смерти!» Сначала самое главное – укрепление. Надо окружить траншеями, находящиеся в опасности город. Десять тысяч импровизированных работников готовы. Разумеется, неловких, но дышащих горячим патриотизмом, который творит чудеса. Из арсеналов достают орудия, ломают деревья. Потом, под предводительством офицеров, толпа бросается к тем пунктам, которые надо укрепить. Во главе толпы идет женщина в черном и несет русское знамя. Ее приветствуют восторженными криками. «Княгиня! Да здравствует княгиня! Да здравствует русская патриотка!» «Живо! Офицеры намечают места. За работу!» «Княгиня требует, чтобы ей позволили сделать первый удар лопатой. За ней толпа набрасывается на твердую почву, возвышенности, и беспощадно взрывает ее. Эта работа продолжается целые часы, дни, ночи, неустанно, безостановочно». Дама в черном, в первом ряду рабочих, с ожесточением отдается грубой работе, и когда ее окровавленные руки не могут более держать кирку или лопату, она, совсем разбитая, едва двигаясь, находит в себе силу схватить русское знамя и гордо пройти с ним по всей линии укреплений. Прекрасная в своем черном одеянии она кричит своим металлическим голосом Бодритесь, дети, бодритесь за государя, за святую Русь! Все эти труды и усилия увенчались успехом. Быстро углубляются траншеи, растут насыпи, бастионы, укрепления. Так как для работ не хватало дерева, вход пустили все – доски, мебель, сундуки, ящики. Все годилось для молодцов, готовых защищать город своими трупами. В это же время привозят пушки, ядра, маскируют амбразуры мешками с землей. Эта гигантская работа длится 120 часов, 4 дня и 4 ночи. Защитники Севастополя сделали больше, чем было в человеческих силах. Когда все было готово, Корнилов попросил духовенства благословить войско и работы. Священники появились на укреплениях в сопровождении адмирала, который после службы обратился к солдатам с этими историческими словами. «Дети, будем драться до последнего. Всем начальникам я запрещаю бить отбой. Если кто из начальников прикажет бить отбой, закалите такого начальника. Товарищи, если бы я приказал ударить отбой, не слушайте, и тот из вас будет под лицом, кто не убьет меня». Все готово. Русские спокойно ждут неприятеля. Англо-французская армия подошла к Херсонесу только 26 сентября. Ей понадобилось почти два дня, чтобы подобрать своих раненых и похоронить убитых, и не менее четырех дней, чтобы пройти 25 километров расстояния, отделявшего Альму от Севастополя. Правда, все продовольствие и амуниция солдат заключается в их мешках, потому что весь резерв находится на кораблях союзного флота, и снабжение продовольствием армии, находящейся в пути, было очень длинной и трудной процедурой. Как бы то ни было, время было потеряно. Историки единодушно порицают англичан за их медлительность, которая становилась легендарной и страшно раздражала французских офицеров и солдат. Англичане никогда не были готовы, опаздывали есть, спать, идти далее. Это был какой-то кошмар, вечно в запоздании. Их нарочно ставили впереди других войск, боясь оставить их позади или потерять где-нибудь. Сейчас за англичанами шли зуавы генерала Баске, буквально наступавшие им на пятки. Эти неутомимые ходоки болтали, шутили, смеялись, подбадривая англичан. «Ну-ну, поскорее, англичане!» «Ползите! Идите, милорды, идите! Заставьте работать ваши пятки! Ну, плетитесь поскорее!» «Ба! Да это устрицы! Надо перевернуть их лицом назад! Они сейчас отлично поползут!» Англичане шумно смеялись, показывая свои национальные челюсти, и шутливо отвечали «Добрые, славные французы!» В ответ им кричали «Славные англичане!» Когда обе армии подошли к Херсонесу, свершилось чудо. Севастополь был готов к защите. Решили начать правильную осаду, которая, по общему мнению, не должна была затянуться надолго. Союзные флоты заняли два пункта. Англичане взяли себе бухту Балаклавы, а французы – бухту на юго-западе Севастополя. Затем выгрузили на берег материалы для осады, продовольствие и амуницию для войск. Нужно было еще укрепить набережные, организовать транспорт до самого театра предстоящей битвы. Все это заняло много времени. Русские, защищенные сетью стрелков, продолжали неутомимо рыть землю. Их укрепление заключали в себе два страшных для противников пункта. Первый – на корабельной пристани, вправо от Южной бухты. Второй – перед самым Севастополем. Решено было, что англичане займутся осадой первого пункта и расположатся справа, а французы начнут осаждать второй и устроятся слева. Перед англичанами находились русские укрепления, названия которых тесно связаны с историей этой памятной осады. Это были Большой редут, Малый редут, Малахов курган первый, второй и третий бастионы. Французы обратили все свое внимание на центральный четвертый бастион. Небольшую колокольню сделали арсеналом и траншейным депо. Тут же расположился командир траншей подполковник Рауль, достойный противник Готлебена. В беговой беседке устроился походный лазарет, а поблизости от него склад габионов. Все эти труды и заботы занимали армию до 7 октября, когда была открыта первая траншея. Ночью около тысячи пехотинцев, сопровождаемых саперами, тихо двинулись вперед с ружьями на перевязи, вооруженные кирками и лопатами. Три батальона следуют позади, а пять остальных находятся в резерве, готовые прибежать на помощь при малейшей тревоге. Каждый из солдат нагружен габионом. Цилиндрическая корзина, открытая с обеих концов, которая наполняется землей и поддерживает внешние насыпи траншеи. Отряд разделяется на две линии, которые сначала идут рядом, потом одна поворачивает вправо, другая влево. По сигналу каждый солдат кладет на землю свой габион, свое оружие и свои орудия. Намечают линию габионов и с бьющимся сердцем ждут сигнала. В это время отряд, обязанный защищать рабочих, делится на роты, взводы и ставят повсюду часовых. Строго запрещено стрелять, стучать оружием, шуметь. Приказы отдаются шепотом. Наконец капитан произносит тихо команду, которая передается по всей линии. Руки вверх. Тысячи лопат поднимаются вверх и опускаются, взрывая землю. Каждый хранит молчание, которое представляет из себя вопрос жизни и смерти. Ночь очень темна, и русские не подают и признака жизни. Солдаты работают с лихорадочной торопливостью. Разрытая земля бросается в габион, который мало-помалу наполняется и представляет собой отличную защиту против огнестрельного оружия. В полночь новые рабочие приходят заменить усталых. Траншея растет. Вдруг раздается оглушительный выстрел из пушки, другой, третий и русские укрепления заволакиваются дымом. Несмотря на огонь, работы продолжаются, число рабочих увеличивается. Артиллеристы прорезают амбразуры для пушек, громоздят мешки с землей, уравнивают площадки. Саперы устанавливают настоящие лестницы для стрельбы которые годятся и для осады, когда пушка пробьет брешь в неприятельских укреплениях. Но есть и серьезные затруднения. Не хватает земли для насыпей. Кирки колотят о каменистый грунт. Приходится взорвать скалу, брать землю издалека, с полей, и таскать ее мешками сюда. Каждый солдат соперничает в усердии и энергии с другими, работая над траншеей, готовясь затем к бомбардировке, к приступу и полной победе. Через пять дней насыпи готовы. Несмотря на адские огонь русских, вооружают батареи, ставят на места 80 орудий, снабжают их порохом, ядрами, гранатами. Все готово, чтобы атаковать город Суши. Со стороны моря Флот также детально готовится к осаде. Ожидают только сигнала. Каждый нетерпеливо, с тоской и надеждой задает себе вопрос. Не завтра ли это будет?